Глава десятая. Неподобающая сцены. О, нет! Вы сбили Люси? Сколько раз я просила быть внимательнее за рулем! — Никого я не переехал, — огрызнулся Бертрам. Я прижала ладонь ко рту. — Только не говорите, что это был мэрит Мэррита со мной нет, и никто никого не сбивал. — Но вы сказали, что там мертвая горничная на дороге. «Так и есть!» — воскликнул Бертрам, в отчаянии вцепившись в волосы. «Почему она там?» «Я не знаю!» — тоже повысила голос я. «Если она мертва, то вряд ли у нее есть право выбирать, где лежать». «Пойдем!» — потребовал Бертрам. Схватил меня за запястье и потащил обратно на улицу. «А разве не нужно вызвать полицию?» — спросила я, упираясь и пытаясь высвободить руку. Но Бертраму было не остановить. Он протащил меня от дома до того места, где подъездная дорожка уже делала поворот, и там, на траве у скамейки, будто ее столкнула чья-то гигантская рука, лежала Люси. Руки и ноги были одновременно поджаты, но вывернуты под неестественным углом, точно у подобравшегося слишком близко к огню паука. Милая Личико исказила гримаса и... Боюсь, на этом я отвернулась. Бертрам по-прежнему держал меня за запястье, так что убежать я не могла. — Нужно вернуться в дом! — нетерпеливо сказала я, но Бертрам не шевельнулся. — Боже, все взаправду! Я думал, может, не привиделось. Эфимия, ну почему везде, где бы ты ни оказалась, умирают люди? — Это вы ее нашли! — запальчиво возразила я. Когда я ее видела, она была очень даже жива и шантажировала меня. «Шантажировала тебя?» — повторил Бертрам. «И чем же?» «Я собиралась заплатить ей за информацию о смерти жены Мюллера». «Это не шантаж», — с облегчением в голосе поправил меня Бертрам. «Вы подумали, что это я ее убила?» — возмутилась я. «Ну, ты же подумала, что я убил!» «Случайно?» Мы сердито уставились друг на друга. Оба тяжело дышали и раскраснелись. Я чувствовала, как горят щеки. «Что вы вообще здесь делаете?» Требовательно спросила я. «Ричард вас послал?» «Нет», — отрезал Бертрам. «Мюллер попросил приехать ради репутации реченды». Неужели ты думаешь, что после всего произошедшего я соглашусь оказывать Ричарду услуги после того, как он прогнал тебя? А реченда взяла обратно. Проклятие, Эфимия, ты же знаешь, что я бы не смог. Ты отказалась выйти за меня замуж. На этих словах он запнулся. И если бы реченда не предложила тебе эту должность, я бы что-нибудь сделал. Но не допустил бы, чтобы ты голодала ты это знаешь. Прошу прощения, что прерываю. Мисс, сэр, раздался позади голос старшего садовника. В порядке ли, Люси? если вы имеете в виду лежащую на земле девушку, начал Бертрам, обернувшись к нему, то она мертва. Мне только показалось, что я слышал спор, заметил Бенни. Голубые глаза внимательно рассматривали нас обоих. Я покраснела сильнее, теперь напоминая себе раскаленную печь. «Господи!» — выдохнула я, глядя на Бертрама, осознав, что эмоции взяли над нами верх самым неподобающим образом. «Какого же вы о нас должны быть мнения?» «А, да он, наверное, решил, что мы убили ее!» — махнул рукой Бертрам, садясь на скамейку и пряча лицо в ладонях. «Где бы ты ни оказалась, Эфимия!» — покачал он головой. — Где бы ни оказалось. — Если вы не возражаете, — произнес Бенни, делая шаг вперед, — я проверю, мертва ли она, как полагается. — А что, можно как-то не так умереть? В голосе Бертрама звучали истеричные нотки. Бенни на мгновение склонился над Люси, затем выпрямился и сообщил. — Да. К сожалению, Люси мертва. Я позову кого-нибудь из садовников, мы перенесем ее в дом. «Тело нельзя двигать!» — выпалила я. Бенни перевел на меня удивленный взгляд. «Нельзя, если произошло преднамеренное убийство!» «Кому бы пришло в голову навредить Люси?» — спросил он. «Она горничная. Таким, как вы, до нее дела нет». «Уверена, что кому-то дело было». Тихо откликнулась я, с ужасом вспомнив, как мы с Бертрамом ругались над телом. Бенни какое-то время смотрел на меня. — В таком случае, полагаю, необходимо позвать хозяина дома. Лучше бы вам пойти за ним, мисс. Я останусь здесь с Люси с этим джентльменом. — Бертрам Степлфорд, представился Бертрам. — Прибыл только что. Меня пригласил Мюллер. — Как скажете, сэр, — согласился Бенни, — хозяин в кабинете помощника. Как идти в конюшню, мисс, будет дверь направо. Пожалуйста, не беспокойте миссис Мюллер, для нее и так сама новость будет потрясением. Не хочу, чтобы ей пришлось заниматься телом. — Разумеется, — машинально ответила я. Бенни махнул рукой в сторону конюшин, аккуратного квадрата построек у подножия небольшого холма. Из-за внушительного размера казалось, что они близко, но добралась я до них лишь через несколько минут, запыхавшаяся и с растрепавшейся прической. Пробежав сквозь высокий арочный вход, я открыла первую дверь справа. Стучать я не стала, так что в открывшемся проеме передо мной предстал удивленный Мюллер и высокий рыжеволосый мужчина в твидовом костюме. Оба склонились над большим столом, изучая какие-то планы люси мертва задыхаясь выпалила я они заговорили одновременно кто такая люси спросил мюллер люси бог ты мой воскликнул рыжеволосый мужчина а потом я очень кстати разрыдалась мюллер тут же оказался рядом довел меня до стула усадил и вложил мне в руку свой платок она одна из горничных сэр пояснил помощник «Как это ужасно!» — Помрачнил Мюллер. И снова сосредоточил все внимание на мне, легким движением коснувшись моего плеча. Этот жест слегка выходил за рамки приличий, но в то же время чрезвычайно успокаивал. «Ах вы, бедняжка!» — вздохнул он. «Вы пережили ужасное потрясение! Гродин, у вас где-то был здесь бренди. Принесите, мисс Сент джон бокал». Нет, правда, не стоит! Ловяртум воздух попробовала возразить я. Все всегда торопились напоить меня бренди в таких случаях. Ненавижу его. Мюллер поднес его к моим губам. Ну же, один глоточек, мягко велел он. Сразу сил прибавится. Я послушалась. Едва раскаленная жидкость попала в горло, и я тут же раскашлялась. Мюллер отставил стакан и опустился на колени рядом со мной. «Ну же, Эфимия!» Тем же заботливым тоном обратился ко мне он. «Вы гораздо сильнее. Нам нужно знать, как произошел этот несчастный случай. Где?» «Это был не несчастный случай», — прервала его я. «Ее убили». «Гродин», — позвал Мюллер. Отправляйтесь в дом и посмотрите, что там происходит. Бедная девушка не в себе. Попросите леди Риченду прийти сюда, а мы встретимся на месте. Стук двери возвестил об уходе Гродина. Мюллер встал с колен и присел на край стола напротив. Моя дорогая Эфимия, смерть ⁇ это чудовищное потрясение. Я знаю, что на вашу долю выпало более чем достаточно проблем, как в охотничьем домике в Шотландии так и на той несостоявшейся свадьбе. Но вы не должны давать волю воображению. Он помедлил. Знаете, я же сразу вас узнал. Его слова отрезвили меня не хуже ведра ледяной воды. Вы знали, что тогда в замке была я? Мюллер кивнул. Фредерик описал вас в самых хвалебных выражениях. На этих словах он слегка смутился, но быстро взял себя в руки. Я подумал, что вы поступили чрезвычайно храбро, поддержав тогда реченду, и ваша преданность ей дорогого стоит. Думаю, вы... просто неподражаемы. С запинкой, но он все же закончил фразу. На этих словах я осознала, что вообще-то у меня каштановые волосы и миниатюрная фигура, как раз того типа, который, по описанию Леси, должен нравиться Мюллеру. Неожиданно я почувствовала себя очень уязвимой. Мюллер снова улыбнулся, но остался сидеть на месте. Бертрам в доме, вырвалась у меня. Это он нашел Люси. Какое неприятное знакомство с моим поместьем! вздохнул Мюллер. Думаю, стоит забрать Бренди Гродина с собой. А вы разве не начала я? Да, согласился Мюллер. В доме много всего другого и превосходного качества, но, как вы знаете, по традиции в чувство приводят в столовом бренди. И этот почти такой. Он взглянул на этикетку. — Боже, милостивый, неудивительно, что вы так кашляли. Моя дорогая, простите. — Вас совсем не волнует, что случилось с Люси? — спросила я, вытирая глаза. — Эфемия. У меня в поместье работают больше четырех сотен мужчин и женщин. По закону природы время от времени происходят несчастные случаи. Разумеется, мне очень жаль, что этот случай оказался смертельным. Но смерть — это прискорбный факт жизни. Мне это слишком хорошо известно. Он опустил взгляд на руки и вздохнул. — Конечно, мне так жаль, — смутилась я. — Я не хотела напоминать вам. Мюллер покачал головой и поднял взгляд на меня. Мы оба знаем, что после трагедии жизнь продолжается, хотим мы того или нет. Я непроизвольно потянулась к нему и коснулась его руки. Совершенно неприемлемо, но он взял мою руку в свои и мягко пожал. — Значит, решили, больше ни слова об убийствах? — спросил он. — Неизвестно, что бы сделал каждый из нас потом. Сквозь распахнувшуюся дверь в комнату влетела Реченда. Мюллер должен был тут же отстраниться, но он еще раз пожал мне руку прямо на глазах у реченды и только потом опустил и поднялся. — Что происходит? — спросила Реченда, и голос у нее был отнюдь нерадостный. — Именно это я и собираюсь выяснить, — ответил Мюллер. Эфимия пережила серьезное потрясение, и я не хотел оставлять ее одну. Риченда, вы могли бы проводить мисс Сен-Джон в ее комнату? Пока мы во всем не разберемся, остальной персонал не должен ничего знать. Полагаю, тело нашел ваш сводный брат. Бертрам! воскликнула реченда, и ее тон явно не предвещал упомянутому джентльмену ничего хорошего. Проходя мимо, Мюллер коснулся плеча реченды: Я знал, что могу на вас положиться! произнес он и вышел. — Что, черт побери, происходит? — потребовало объяснение Риченда. — Не уверена, — медленно ответила я, — но, думаю, его знаменитое обаяние почти победило.